Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самое интересное. Всем спасибо и приятного прослушивания. Господин судья, рапортовал полицейский вахмистер Гейда, участковому судье Тучику. Разрешите доложить, случай серьезного члена вредительства, черт побери, ну и жара. Вы располагайтесь поудобнее, посоветовал судья. Гейда поставил винтовку в угол, бросил каску на пол, снял портупею и расстегнул мундир. «Уф!» — сказал он. Проклятый парень. «Господин судья, такого случая у меня еще не было. Взгляните-ка!» С этими словами вахмистер поднял тяжелый сверток, развязал узлы синего носового платка и вынул камень величиной с человеческую голову. «Вы только взгляните!» — настойчиво повторил он. «А что тут особенного?» — спросил судья, тыча карандашом в камень. — Простой булыжник, а? — Да к тому же весистый, подтвердил Гейда. — Итак, позвольте доложить, господин судья. Лисицкий Васлов, 19 лет, работающий на кирпичном заводе, проживающий там же. Записали? Швырнул прилагаемый камень. Вес камня 5 килограммов, 949 граммов. Вофрантишека Пудила, земледельца, проживающего в поселке Дольний Уезд, дом номер 14. Записали? — Попав пуделу в левое плечо, в результате чего потерпевший получил повреждения сустава, переломы плечевой кости и ключицы, открытую рваную рану плечевых мышц, разрыв сухожилий и мышечного мешка. Записали? — Да. — сказал судья. — А что ж в этом особенного? — Вы удивитесь, господин судья, — торжественно объявил Гейда, — когда я расскажу вам все по порядку. — Три дня назад за мной послал этот самый пудел. — Вы его, впрочем, знаете, господин судья. — Знаю подтвердил Тучик. «Мы его два раза притягивали к суду. Один раз за ростовщичество, а другой... Хм, другой раз за недозволенные азартные игры. Так вот, у этого самого Пудила в усадьбе есть черешневый сад, который спускается к самой реке, как раз у излучины, где Сазово шире, чем в других местах. Итак, Пудил послал за мной. С ним, мол, случилось несчастье. Прихожу, он лежит в постели, Ох, это ругается». Так и так. Вчера вечером он будто бы вышел в сад и застиг на дереве какого-то мальчишку, который совал в карманы черешни. Этот пудел за себя постоит. Он снял ремень, стащил мальчика за ногу и давай его полосовать. А тут кто-то и закричи ему с другого берега. «Оставь мальчишку в покое, пудел!» Пудел немного близорук, наверное, от пьянства. Посмотрел он на тот берег, видит, там кто-то стоит и глазеет на него. Для верности пудел закричал. «А тебе что за дело, бродяга?» «И давай еще сильнее лупцевать мальчишку!» «Пудил!» — кричит человек на том берегу. «Отпусти мальчишку, слышишь?» Пудил подумал, что он мне может сделать, и отвечает. «Поди-ка ты к такой-то матери, дубина!» Только сказал он это, как почувствовал страшный удар в левое плечо и грохнулся на землю. А человек на том берегу кричит. «Вот тебе, скупердяй чертов!» И представьте себе, Пудил даже встать не смог, пришлось его унести. Рядом с ним лежал этот булыжник. Ночью послали за доктором, тот хотел отправить Пудила в больницу, потому что у него разбиты все кости и левая рука навсегда изуродована. Но Пудил не согласился, ведь сейчас уборка урожая. Утром посылает он за мной и просит арестовать негодяя, который его изувечил. Ладно. Но когда мне показали этот камень, я прямо глаза вытаращил. Этот булыжник с примесью колчедана, так что он даже тяжелее, чем кажется. Попробуйте. Я на глаз определил вес в 6 кило и ошибся только на 51 грамм. Швырнуть такой камень это надо уметь. Пошел и посмотреть на сат реку. Гляжу, а от того места, где упал пудел, там примята трава. До воды еще метра два, а река, господин судья, в излучине не уже четырнадцати метров. Я так и подпрыгнул, поднял крик и велел немедленно принести мне 18 метров шпагата. Потом в том месте, где упал пудел, вбил колышек. Привязал к нему шпагат, разделся, взял в зубы другой конец веревки и переплыл на тот берег. И что бы вы сказали, господин судья, ее едва хватило, а ведь надо еще прикинуть несколько метров до насыпи, по которой проходит тропинка, где стоял Вацлав Лисицкий. Я три раза промерял. От моего колышка до тропинки ровно 19 метров 27 сантиметров. Милый человек, возразил судья. Это же невозможно. 19 метров такое громадное расстояние. Слушайте, может быть он стоял в воде посреди реки. «Мне тоже это пришло в голову», — сказал Гейда. «Но дело в том, что в той излучине у самого берега обрыв и глубина больше двух метров. А в насыпе еще осталась ямка от этого камня. Насыпь-то выложена булыжником, чтобы ее не размывала вода. Вот Лисицкий вытащил один такой камень. Швырнуть его он мог только с тропинки, потому что из воды это невозможно, а на крутой насыпи он бы не удержался. А это значит, что он покрыл расстояние 19 метров 27 сантиметров». «Представляете себе?» «Может быть, у него была проща?» Неуверенно сказал судья. Гейда укоризненно взглянул на собеседника. «Господин судья, вы, наверное, не держали в руках прощи. Попробуйте-ка из нее шестикилограммовый камень. Для этого понадобилась бы катапульта. Я два дня возился с этим камнем. Все пробовал метнуть его из петли. Знаете, вот так закрутить и кинуть с размаху. Ничего не выходит. Камень вываливается из любой петли». «Нет, господин судья, это было самое настоящее толкание ядра. И знаете какое?» «Мировой рекорд! Вот что!» — воскликнул взволнованный Гейда. «Да бросьте!» — поразился судья. «Мировой рекорд!» — торжествующе повторил Гейда. «Спортивное ядро, правда, немного тяжелее, в нем 7 кило. В нынешнем году рекорд по толканию ядра 16 метров без нескольких сантиметров. А до этого в течение 19 лет рекорд держался на 15,5 с метрах». Только нынче какой-то американец, не то Кук, не то Гиршфельд, толкнул почти на 16. Допустим, что 6 килограммовым ядром он мог бы покрыть 18, ну 19 метров, а у нас здесь на 27 сантиметров больше. Господин судья, этот парень без всякой тренировки толкнул бы спортивное ядро не меньше, чем на 16 с четвертью метров. Мать честная, 16 с четвертью метров! Я давно занимаюсь этим спортом, господин судья. Еще на войне ребята бывало звали меня на подмогу. Гейда, забрось-ка туда ручную гранату. Однажды во Владивостоке я состязался с американскими моряками и толкнул на 14 метров. А их судовой священник перекрыл меня на 4 сантиметра. В Сибири вот где была практика. Но этот булыжник, господин судья, я бросил только на 15,5 с метров. Больше ни в какую. «А тут 19 метров, черт побери!» сказала себе. «Надо найти этого парня, он поставит нам мировой рекорд. Представляете себе, перекрыть американцев!» «Ну а что с тем пуделом?» осведомился судья. «Черт с ним с пуделом!» воскликнул Гейда. «Я объявил в розыск неизвестного лица, поставившего мировой рекорд. Это в интересах всей страны, не правда ли?» «Поэтому я прежде всего гарантировал безнаказанность виновному». «Ну это уж зря», запротестовал судья. Погодить. Безнаказанность при том условии, что он перебросит 6-килограммовый камень через Сазову. Всем окрестным старостам я объяснил. Какое-то замечательное спортивное достижение. О нем, мол, будут писать во всех газетах мира. А рекордсмен заработает кучу денег. Вы бы видели, что после этого началось. Все окрестные парни бросили сжать. Сбежались к насыпи и давай швырять камни на тот берег. Там уже не осталось ни одного булыжника. Теперь они разбивают межевые камни и каменные ограды чтобы было чем кидать. А все деревенские мальчишки только тем заняты, паршивцы, что кидают камнями. Пропасть кур перебили. А я стою на насыпи и наблюдаю. Ну, конечно, никто не докинул дальше, чем до середины реки. Наверное, уж русло наполовину засыпали. Вчера вечером приводят ко мне того парня, что будто бы угостил пудила булыжником. Да вы его увидите, он ждет здесь. Слушай, Лисицкий, говорю я ему. Так это ты бросил камнем в пудила? Да, отвечает он. Пудил меня облаял, я серчал, а другого камня под рукой не было. «Так вот тебе другой такой же камень», — говорю я. «Кинь его на тот берег, а если не докинешь, я тебе покажу, голубчик, где раки зимуют». Взял он камень, ручище у него, как лопаты. Встал на насыпи и размахнулся, я наблюдаю за ним. Техники у него никакой, а стиль броска понятия не имеет, руками и корпусом не работает. И все же махнул камень на 14 метров. Это очень прилично, однако же я его получаю». Ты не недотепа, надо стать вот так, правое лечо назад, и когда бросаешь, сделать замах этим плечом. Понял? Понял, говорит он, скривившись, как Ян Непомуцкий, и бросает камень на 10 метров. Тут и рассвирепел, понимаете ли. Ты, бродяга! кричу на него. Разве это ты попал камнем в пудел? Врешь! Господин вахмистер, отвечает он, Бог свидетель, я в него угодил. Пускай пудел встанет там еще раз, я ему с собаки снова влеплю. Я бегу к Пудилу, объясняю, что речь идет о мировом рекорде. Прошу, чтобы он пошел на берег и опять ругнул этого парня, а тот в него кинет камнем. Куда там, вы не поверите, Пудил ни в какую. У этих людей совсем нет высоких идеалов. Я опять к Лисицкому. «Ты обманщик!» — кричу на него. «Это вранье, что ты изувечил Пудила!» «Пудил сказал, что это не ты!» «Врет он!» — отвечает Лисицкий. «Это я». «Докажи!» — требую я. «Да брось туда камень!» а он почесывается и смеется. «Господин Вахмистр, зря не умею, а в пудело попаду, я на него зол». «Слушай, уговариваю я его, если докинешь камень, отпущу тебя по-хорошему, не докинешь, пойдешь в кутуску за нанесение увечья, полгода отсидишь». «Ну и пусть, если зимой, отвечает он». Тут его арестовал именем закона, он сейчас ждет здесь, в сенях. «Господин судья, добейтесь от него, правда ли он бросил камень, или только похвалится?» «Наверное, он бродяга отопрется». Тогда надо припоять ему хоть месяц за обман властей или за мошенничество. В спорте не должно быть обмана, за это надо строго карать, господин судья. Я его сейчас приведу. — Так это вы, Вацлав Лисицкий? — сурово спросил судья, воззарившись на белобрысого арестанта. — Признаетесь вы в том, что с намерением совершить вредительство бросили этим камнем во франтишика пудила и нанесли ему серьезное увечье, Господин судья! Заговорил парень. Дело было так. Пудел там молотил мальчишку, а я ему кричу через реку, чтобы бросил, а он давай меня чистить. Бросили вы этот камень или нет? Рассердился судья. Бросил! Сокрушенно ответил парень. Да ведь он меня ругая, а я хвать тот камень, проклятье! Воскликнул судья. Зачем вы лжете, голубчик? Знаете ли вы, что ложные показания строго караются законом? Нам хорошо известно, что не вы бросили этот камень. «Извиняюсь, бросил!» — пробормотал парень. «Так ведь пудел-то меня послал, знаете куда!» Судья вопросительно посмотрел на вахмистра Гейду. Тот беспомощно пожал плечами. «Разденьтесь!» — гаркнул судья на арестанта. «Быстро! И штаны тоже!» Через минуту Верзила стоял перед ним, в чем мать родила, и трясся от страха, думая, что его будут пытать. Для того и велели раздеться. «Взгляните, Гейда, на его дельтовидную мышцу!» — сказал судья и на двуглавую. Что вы скажете? — Не дурны, — тоном знатока отозвался Гейда. — Но брюшные мышцы недостаточно развиты, а для толкания ядра требуются мощные брюшные мышцы, господин судья. Они вращают корпус. — Взглянули бы вы на мои брюшные мышцы? — Нет, все-таки живот неплох, — бормотал судья. — Вот это живот. Вон какие бугры, черт возьми, вот это грудная клетка. И он ткнул пальцем в рыжие заросли на груди подследственного. Но ноги слабые. У этих деревенских всегда слабые ноги, потому что они не тренируются, критически заметил Гейда. Разве это ноги? У метателя ядра ноги должны быть одно заглядение. Повернитесь! крикнул судья на парня. Ну а какова по вашему спина? Наверху от плеч хороша, заявил Гейда. Но внизу ерунда, просто пустое место. В таком корпусе не может быть мощного замаха. Нет, господин судья, он не бросал камни. Одевайтесь! рявкнул судья на Лисицкого. Вот что последний раз, бросили вы камень или нет?» «Бросил!» — со слинным упрямством твердил парень. «Идиот!» — крикнул судья. «Если вы бросили камень, значит, вы совершили членовредительство, и за это Краевой суд упечет вас на несколько месяцев в тюрьму! Бросьте дурачить нас и признайтесь, что все это выдумка. Я дам вам только три дня за обман должностных лиц и отправляйтесь во свояси. Но так как же, бросили вы камнем в пудело или нет?» «Бросил!» — насупившись, сказал Вацлав Лисицкий. «Он меня с того берега крыл, почем зря! Увидите его!» — закричал судья. «Проклятый обманщик!» Через минуту Гейда снова просунул голову в дверь. «Господин судья!» — сказал он мстительно. «Припаяйте ему еще за порчу чужого имущества!» «Он вынул булыжник-то из насыпи!»